Глава вторая. Донар обливался солёным потом, что смешивается с кровью. Она медленно течёт из длинного пореза на лбу и попадает в глаз, что раздражает. Но вытереть некогда. Гудящая от усталости руки бьют уже невыносимо тяжёлым мечом. Сталкивают в несупящей в ярости тела. Прикрываются щитом. Во всём теле нарастает слабость и чувство поражения. Издале данёсся мощный вопль. Держитесь! Держитесь лучше! Он упёрся концом копья в верх лестницы. Успел увидеть искажённое свирепым ликованием лицо степняка. Но лестница уже соскользнула в сторону, скрепя и царапая деревом каменные блоки. Теннард перевёл дыхание. Внизу, на гномьем участке, сдвинулась в сторону тяжёлая плита, открывая вход в подземелье. Оттуда вылезла на четвереньках толстая фигура в странно блестящих доспехах с ног до головы. А когда разогнулась, Теннард с трудом узнал Торната. Слышно было, как гном прокричал в диком ужасе защитникам башни: "Сражайтесь!" Не пропустите их к этому проходу в наш дворец! Не дайте разграбить сокровища всего моего народа, что копились семь тысяч лет!» Теонард видел, как далеко за рядами бойцов переглянулись Тимирган и Киркулейн. Перекинулись парой слов. И тут же Киркулейн погнал коня в обход дерущихся, а за ним ринулась едва ли не половина сражающихся бойцов. Гном мужественно встретил напавших у самого спуска. Он и так наголо у выше всех гномов. Шире в плечах и намного сильнее. И под ударами его тяжелого молота пали сразу трое. Потом еще и еще. Но кочевники быстро соскакивали с коней. Прыгали вниз. Совместными усилиями оттеснили его вовнутрь. А потом было видно, как в шахту вливается бесконечный поток располённых предвкушением самого богатого грабежа в их жизни. Страк оказывался всё чаще рядом с Стонардом. Сам он защищал участок стены втрое длиннее. Но то ли дрались они хорошо, то ли кончились лестницы. Однако натиск постепенно слабел. За их спинами хрипло каркнул Киркегор. Солнце садится. А ночью они воевать не хотят. «Да и мне как-то не очень жаждется!» Ответил Теонард теплым голосом. «Уже руки трясутся, а ноги как из воды!» Страк крикнул с другого конца крыши. «Они отходят!» Амазонки, что собравшись в середину, стреляли с башни высоко вверх, чтобы падающие вниз стрелы поражали атакующих. Теперь подбежали к краю и быстро-быстро спешили поразить спины отступающих. Прекрасно, сказал Страг, приближаясь. А у меня тоже руки отваливаются. Зато ещё одну ночь жизнь отвоевали. Что уже хорошо. Хорошо, согласился Киркегор. — Но мало! День быстро шел на убыль, а вместе с ним уменьшалось число кочевников под башней. Они отступали хаотично, уводя лошадей с убитыми и ранеными наездниками. Кто-то кричал, подгоняя остальных. Другие, угрюмо сгорбившись, гнали коней во весь опор. — Всем отдыхать! — велел Теонард, глядя с башни вслед кочевникам. Я на страже. Тахар сказал ровным голосом. Лучше я. Мне сон вообще не нужен. И уставать научился меньше. Ден арт кивнул, огляделся. Никто из защитников не стал опускаться вниз во внутренние помещения. Ночи пока что тёплые. А в случае нападения нужно быть всегда готовым к бою. Закат был сказочным. Небо превратилось в море расплавленного золота, чьи волны застыли в момент наибольшего величия и там постепенно темнели с наступлением ночи. За ночь ничего не случилось, хотя подозрительный гнур не сомкнул глаз мне ни на минуту, ожидая ночной штурм. Он поступил бы именно так: дал бы всем успокоиться, отвёл бы своих людей а затем напал бы вот где-то в полночь, когда все спят и копят силы для дневного боя. Под утро задремал, но осторожные шаги Милкинда заслышал издали. Тот подкрадывался, готовясь гарпнуть над зеленым гоблинским ухом страшным голосом. «Опять спишь?» Но замер, увидев у самого горла острие клинка. Твоё счастье, сказал Гнур ехидно и убрал кинжал. Что мелковат для человека. А то лежал бы здесь истекая кровью. У тебя кровь какая? Зелёная? Это у тебя зелёная, буркнул Велень разочарованно. И сам ты весь как сполось. Вместо ответа гоблин повёл рукой, показывая, как вдали в долине ночи блещет такое множество костров, словно звёздное небо опустилось на землю. Не думаю, что половина костров ложные. Кочевники слишком тупые, чтобы додуматься даже до такой простейшей хитрости. Их слишком много, сказал Вилейн. Все бе уверены. Таким хитрить зачем? Хитрее они выживают, ответил гнурно ставительно. Тебе, к примеру, будет трудно. Зато моё племя разрастётся, и подчинит себе весь мир. Так что ты давай, уже сейчас со мной попочтительнее. Вилен нахмурился. Голубые, как горное озеро, глаза смотрят остро. Пальцы с аккуратно подпиленными когтями барабанят по груди. Он потрогал один из амулетов на длинной верёвке. Тот всё ещё бледный, как лицо башни. Он сильнее сдвинул брови, но споря с зеленокожим гоблином, шёл ниже своего достоинства. Указал взглядом на море костров. Тоже уверены, что подчиняют себе весь мир. Чего они напали, как ты предрекал? Боялись. ответил Гнур с самодовольством Боялись попасть в ночную засаду. Понимают, такие трюки только Мелкинда не раскосят. А если есть хоть один гоблин и хитрость там крышка. Вилен поморщился. Побоялись. Ты же видел, как бросались на штурм и погибали без страха и сожаления. Значит, жизнь у них тоскливая. А у кого веселая? Разве что у нас, Мелькиндов. Гнур сказал уверенно. Главное веселье впереди, когда завоюем мир и подчиним себе всяких там Мелкиндов и Мелкиндишек. Ух ты! Сказал Вилень саркастически. А по завтракать до того момента успеем? Впритык, ответил Гнур. В воде хранителей. Сам буде, огрызнулся Велень и добавил смягчая отказ. Ты уже отдежурил, а я свеженький. Может быть, ещё и поспать успеешь? Гнур ушёл молча. Велен приложил ладонь к зареком глазам и всматривался в далёкий горизонт. Башню Танард заказал себе, к сожалению, не слишком высокую. Обзор был бы лучше с вершины дерева Каанель. Но тут по ступенькам, а там неизвестно, как карабкаться, хотя у неё укрепкие когти. А если сбросить башмаки, то его все пробежит вверх по стволу, как по ровной земле. Мелкин вздохнул, С этим опоздали. Он на дереве спасется, но остальным выше крыши башни не подняться. Если кочевники туда подняться сумеют, а это не так уж и трудно, погибнут все хранители. Он отвернулся от пугающего зрелища бесчисленных костров и чуть не ударился о сверкающий адамантин доспеха на мощной фигуре торнато. Помимо кирасы, руки, ноги тоже в этом металле, из-за чего Торнад выглядит как сказочный воин из древних легенд. "Спокойнее", сказал Торнад насмешливо. "Нас расшибёшь мелким дишко". Вилен вытаращил глаза. А тот как появился? С неба упал. пояснил Торнат чувство абсолютного превосходства Ты же знаешь, мы обожаем летать. Вот так парим, парим, как гаргоны, а то и как голуби Теонарда. Вилен рассматривал его во все глаза. Никогда таким Торната не видел, покачал головой. Я думал о водящих этих хвапящих тварей в самые глубины своего ада. Где украл такие доспехи? Торнадо отмахнулся. Другие его ведут. Гномы уже стягиваются со всех сторон, а обратную дорогу к выходу отрезали. А доспехи? Не видишь? Точно по моей замечательной фигуре. Сам ковал свободное свободное от всякого там время. В 40 лет ухлопал А у вас тут вижу не очень. Держимся, ответил Велень, наигранно бодро. Значит, никто из тех, кто ринулся за подземными сокровищами гномов, обратно уже не выберётся? Ни один, заверил Торнад. Дело в том, что сокровища не просто существуют, но велики и обильны. как и должно быть у запасистых и рачительных гномов. Бесчисленные поколения собирали по крупицам. И что бы такое не защищать всеми силами? Да этих жадных дураков вообще повели по другому пути. Вся армия сгинет по дороге без всяких сражений. Вилейн сказал, отшагивая от сияющего до мантини гнома, «Не хвастайся!» Впервые вижу, как жадность приносит пользу. Кочевники все жадные. Согласился Торнад. А вот гномы нет. Невинно бронил Вилень. Я угадал? Торнад нахмурился. У нас не жадность, а разумное накопительство, на котором стоит и будет стоять мир. Что говорит Гаргулья? Что и Гарпия, сообщил Милкин, сдвинув плечами. Вдвоем облетели войско, увидели, где их передвижное стойбище на телегах. Там их семья. Племя в самом деле прет, глядя только перед собой, в поисках какого-то рая. Перед смотрящие, сказал Торнат. Наверное, это хорошо. Это мы, гномы, все оглядываемся на прошлую славу. Прошлые заслуги, прошлое величие. У нас есть чем гордиться. А вот людишкам нечем, потому и прут. Одного не понимаю. Почему меня такого героя здесь не кормят? К их к разговору прислушивались, поднимались, рассматривали блестящую фигуру Торнато. самого рослого из гномов, что и так выше их всех на голову. А в доспехах так вообще нечто легендарное. Эльфийка помогла встать, все еще не привыкшей к сухопутной жизни Селине. Так качнулась на слабых ногах, но тут же вытянулась, как струнка. Мол, я вся такая бойкая и полезная. А что качаюсь иногда, так это ничего. Деревья тоже качаются. Горгоны и гарпии молча приблизились к мужчинам. Кроткая вряла потупила взгляд и едва не подсовеет. Зато Аэла смотрит прямо, дерзко выпрямив спину со сложенными позади крыльями. Лицо довольное, ещё бы. Это они с горгоной, такие умницы, летали в разведку, подглядывали и подслушивали, что затевает враг. Гоблин вернулся с другой стороны башни. Встал справа от Торната и беззастенчиво разглядывает, словно прикидывает, за сколько можно продать его добро. А при хорошем раскладе и гнома вместе с ним. Подошел Лотер, сразу потянул носом. — От тебя прет с жареным мясом так, будто слопал двух целиком зажаренных быков. — Ну и что? — изумился Торнат. Я так устал, пока на эту дурацкую башню карабкался. Как толстая жаба по дереву. Устал и проголодался. Ворг сказал наставительно: "Провизию нужно беречь". Я сам в башню натаскал еды на месяц осады, напомнил Торнад. Я такие вещи не забываю. Или ты тайком всё пожрал?